ему в два счета сконструируют и камеру и проектор с такими мыслями я выложил стопочку захваченных с этажерки книг в центре стола сопровождаемый недоуменными взглядами и без того недоумевающих спутников это зачем не выдержал только кто читал люди как боги уэллса вместо ответа спросил я зернов читал помнишь цветок который положил барн степл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 По этой арифметике, их 10 лет — это наши 5 суток, а у нас 3 года прошло. Не получается. Предположим, иную спираль, скажем, конусообразную, чередование конусов. Основание одного переходит в основание другого, стыкующегося вершиной с третьим, и так далее без конца. Значит, крупные витки — это их годы, может быть, столетия, а у нас часы.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 Мы видели такие допущения в архитектуре Би-центра. Снаружи я не разглядел, вмешался только. А внутри и верно. Еще когда мы с Юркой топали по этим проходам, я подумал об их топологических свойствах. Вы еще связок не видели. Телепортация была выключена. А призраки лабораторий, вывернутые наизнанку, как носки после стирки, уже тогда можно было допустить их многосвязность.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 «А вы обратили внимание, что тамошний Томпсон моложе земного, и морщин меньше и несут улица?» А потом подметил, что у них вообще нет ни морщинистых, ни лысых. Я специально бродил по улицам, разыскивал стариков и старух. Я встречал их, конечно, но не видел среди них дряхлых, согнутых, обезображенных старостью. Ни одному из них ни по цвету лица, ни по ритму походки